Почти сутки Болон подбирал ключи к банковскому серверу. Защиту делали они с Бертом и оставили для себя лазейку, закрытую шестью подряд идущими паролями. Они всегда так делали, потому что администраторы менялись, умирали, забывали пароли, а увольняясь, меняли их из злопыхательских побуждений. Тогда фирмы обращались к авторам системы. Это был небольшой, но почти регулярный доход. Тонкость заключалась в том, что система не давала приглашения к вводу пароля. Она в этот момент якобы думала о своем. Но и Болон не помнил паролей. Список паролей, записанный на мятой бумажке, лежал в сейфе их с бертом офиса. В эту бумажку были завернуты канцелярские скрепки. Берт и Болон имели свою точку зрения на надежность сейфов и других средств защиты. Болон смутно вспоминал, что это был какой-то идиотский отрывок детского стишка. «Идет, бычок, качается, кивает на ходу», набрал, наконец, он, и сервер пропустил его внутрь. Первым делом Болон выяснил кредитоспособность членов финиша. Потом написал простенькую программу из 10 строк с активацией по дате и времени. Через 5 дней программа должна была перевести всю наличность финишей на благотворительные цели, а счета закрыть и самоуничтожиться. Покончив с банковским сервером, Болан взялся за сервер службы общественного порядка. Для проверки. Назначил себя главой полиции мелкого городка, а через пять минут влепил себе выговор с занесением и уволил за несоответствие занимаемой должности. «Знаешь, Илишко, — задумчиво произнес он, — я ведь могу отсюда управлять миром. Сейчас я первый хакер на планете. Никогда не добивался этого поста, но ведь вынудили, гады». Илина с сомнением покачала головой. «Не веришь? Послушай». Он начал сгибать пальцы. «Два десятка банков? Мои. Там наши с Бертом системы безопасности. Так? Полиция моя, связь моя, светофоры в городе и те мои. Они мне нафиг не нужны, но мои. Я верю, что всем по отдельности ты можешь управлять». Но на все сразу тебя не хватит. Верно подмечено, с неохотой согласился Болон. Илишь, а может мне сначала предупредить финишей? Ну, напугать чем-нибудь безобидным, продемонстрировать свою мощь. Очень хорошая идея. Скажи им, чтобы оставили нас в покое. Нам же больше ничего не надо. Садись за клавиатуру, составляй послание а мне подумать надо. Булан достал карту, на которой было отмечено их возможное местонахождение и провел новую окружность. На Но триста километров больше старой. Пусть думают, что у нас был полный бак и канистра. Могло же быть у нас канистра. Как ты им на это намекнешь? Я выйду на связь отсюда, отсюда, отсюда, отсюда и отсюда. Он наметил на новой окружности пять точек. Тем самым я покажу им, что мы знаем, что они знают, где мы находимся. Этим я продемонстрирую, что не считаю их дураками, а также еще раз намекну, насколько безнадежно их дело. А также добавишь к зоне поиска несколько десятков тысяч квадратных километров. Ага. Илина склонилась над клавиатурой, Подолгу размышляя над каждой фразой. Где-то устроишь демонстрацию, Болан на секунду задумался. На Кандакском перевале, сегодня перед заходом солнца, у них останутся сутки на раздумье.